Глава 14. Когда главные силы российского тихоокеанского флота пошли в бухты Новик и Золотой Рог, и старшие командиры эскадры при помощи жандармов и роты почётного караула, преодолев преграду в виде восторженной толпы, отправились в штаб флота не только к командованию и городские власти Но японцы уже знали о тяжёлом рождении Рожественского. Их реакция оказалась очень быстрой и совершенно нестандартной, к тому же ошеломляющей по своей подлости. Прибыв в штаб уже затемно, Есен Егорьев и офицеры из походного штаба наместника Усали, что всего несколько часов назад на первой морской улице была взорвана карета командующего флотом вице-адмирала Берелёва. Алексей Алексеевич тяжело ранен и находится в госпитале. Двое казаков из конвоя погибли. Человека, бросившего бомбу, задержали на месте, но допросить не успели. По дороге в участок его странным образом зарезали прямо в карете. Причём никто и не видел того, кто это сделал. Убийца был невероятно ловок и проворен и сумел воспользоваться наступившей темнотой. Сейчас идут активные сыскные мероприятия. Ловят возможных сообщников бомбиста, состоявшего, как выяснилось, в недавно созданной революционной организации Владивостока. По горячим следам удалось выйти на цветовода и по совместительству социал-революционера Бориса Оржих. Досылки во Владивосток, отсидевшего 10 лет в Шлицельбургской крепости за покушение на цареубийство. Убитый преступник, сам из местных старателей – уже со стажем и сомнительной репутацией, часто бывал у него, негласно выполняя некоторые поручения. Это стало известно только благодаря недавно установленному тайному наблюдению за оранжереей семейства Оржих. Ею заинтересовались в рамках рискового усиления борьбы со шпионажем. Господин Оржих осел в этих местах, так и не доехав до назначенного ему местом ссылки села Анучино. Из Николаевска-Уссурийска в 1898 году он отправил телеграмму Приморскому генерал-губернатору с просьбой оставить его в состоянию здоровья во Владивостоке так как он хотел бы заняться озеленением города и имеет соответствующую научно-практическую подготовку судя по всему он и подготовку особенно практическую приобрёл сидя в тюрьме в одиночной камере Во сколько по образованию он фитик-практик. Прибыв в Владивосток, арендовал в общество изучения Амурского края теплицу совершенно бесплатно, получив от него кредит в 100 рублей и занялся разведением цветов. На здоровье уже не жаловался, по коммерческим делам начал ездить в Японию за экзотическими семенами, привозил оттуда орхидеи, мимозы, пальмы в катках и другие дивные растения для продажи в том числе рассылая их почтой с этого момента его дело начало очень быстро развиваться в 1900 году арендовал у города большой земельный участок на сопке Орлиное гнездо где сразу началось серьёзное строительство к началу войны имел уже не маленький хоть и одноэтажный дом с мезонином и свои оранжереи и теплицы издавал свой альманах Владивостокский вестник печатался с полемическими статьями в других изданиях проведённый в доме и оранжерее хобуск дал ошеломляющий результат нашли 36 револьверов 140 винтовок патроны к ним кроме того взрывчатку огнепроводный шнур и некоторую часть аппарата беспроводного телеграфа но самого Бориса взять не удалось Его жена, работавшая женским врачом в больницу, утверждала, что ничего не знает о арсенале, и где муж, также не знает. Хотел бы всповодили ночью, на выезде из оранжереи собралась толпа, настроенная весьма враждебно. Накапливавшаяся хроническая усталость вызывала раздражение в людях и требовала назначения кого-то конкретного на роль виновного во всём этом. В последнее время Им стал адмирал Берилёв, постоянно то всех требовавший что-то ускорить, уплотнить, форсировать работы, никаких поблажек никому он не давал, карал сразу и по всей строгости в меру своего разумения. Известие о взрыве его кареты в слободках восприняли с некоторым облегчением, мол, отлелелишкашки, мышкины слёзки. Когда на следующий день продолжили искать бомбистов, Местами доходило до откровенного неповиновения властям. На улицах кричали о полицейском произволе, что героя, борца с угнетателями, совсем еще мальчика-студента, сами жандармы и зарезали. Двоих арестованных отбила у полиции толпа. Причем для этого люди бросили работу, чтобы успеть перехватить экипаж. В городе временами вспыхивали перестрелки, из-за чего готовились вывезти войска и вооруженные отряды моряков на улицы. В «Новых Слободках», как стали называть вновь построенные для постоянно завозимых рабочих жилье, начались волнения. Неизвестно, откуда взявшиеся агитаторы баламутили людей, призывая немедленно идти в порт, чтобы успеть поделить поровну все трофейное. А то опять моряки икру с золотых тарелок ложками жрать будут а мы на них только вкалывать круглые сутки без выходных. Хрен бы они без нас с кого перехватили. Давно бы в этом гнелом углу все стояли, доржой покрылись, как те броненосцы с крейсерами. А как добычу делить, так нас это не касается. Вопрос призовых денег не давал покоя никому. Возникшая с самого начала зависть некоторой категории избалованных вседозволенностью береговых чинушь, Ведот раз, не получивших возможности откомлить свой кусок от казённого пирога, тщательно культивировалось и подпитывалось слухами все эти месяцы. Регулярно печатавшиеся во всех газетах Владивостока ведомости грузов, захваченных призов и расходования тех денег, что получались за это от казны на нужды обороны порта, помогали мало. По углам шептались Помагло всё стерпит. Встанут они в своих мундирах белых из за железа ржавых под снаряды лесть. Я понял, что за войну англичанам да американцам золотом платят, а они те карболи золотом ловят да промеж себя делят. Почти одновременно с этими событиями началась забастовка механического завода. Частные предприятия её пока не поддержали, но и там страсти накалялись. Ситуация явно выходила из-под контроля. Из вооружённых магазинов от греха подальше взяли весь товар, приняв его по описи в крепость на ответственное хранение. Держанные роты сибирского флотского экипажа заняли штаб крепости, флота, телеграф, вокзал, товарную станцию и готовились вместе с жандармами войти на территорию завода для наведения порядка. У ворот собралась толпа шёл митинг со стороны вокзала чёрной змеёй вытягивалась колонна моряков сверкая штыками на солнце заметив её приличный дядечка средних лет в чёрной кепке и сером пиджаке до того разъяснявший что-то с одной из повозок по душе бился разразившись натуральным приступом красноречия про палачей и тиранов эта толпа разернулась и поджалась словно готовясь к удару сейчас особенно бросалось в глаза, что в ней много женщин. Ничего удивительного, мужики-то на работах в бухте Новик, да ещё где? В основном вахтами, да со сверхурочными. Могли и не знать, что тут творится. А жёны на хозяйстве, им-то как раз больше всего и досталось из-за неудобств, свалившихся на город после обстрела и вызванных им пожаров. Хозяин в заводе или на стройке, там и обед ему по распорядку, В военных не заболеешь, а домой придёт, чего на стол ставить? Ни кухни нормальной, ни постирать, а кушать все каждый день привыкли. А ежели чего не так, разговор короткий. Это твоё бабе дело, но чтоб жиротва готовая была. Какой-то жандармский всецебель, уже в годах, глядя на это, с тихой обречённостью и обидой выдох. От паскуды. Опять баба ломотит. Ну хватим лиха сегодня. В ответ на смешок молодого соседа, мол, нашим легче, вожами по спине одну другую и все по домам разбегутся, возразил: "Что ты понимал-то? Вот на хуй ты как? Спугнул медведя. Он ушёл. На медведе и со ежик с медвежатами так спугнёт, и ружьё не всегда поможет. Баба она в любом обличье опаснее. Она из-за себя, из-за дитё биться станет, а ты вожжами. Но тут на площадь въехала обычная бричка, и из неё на мостовую сошёл епископ Владивостокский Камчатский Евсей, которого все считали погибшим, ещё когда японец со встрелом второй раз приходил. Ратор, увидев его, осёкся и замолк на полуслове. Нудивлённый гул, волной прокатившийся по обеим сторонам площади, Сразу перекрыла уверенным голосом, обращенным к человеку в повозке. — Ну, здравствуй, мил человек. Вижу, не ожидал меня больше увидеть. Да Господь иначе распорядился. Говорить-то ты и гораздо, как я посмотрю. А вот стрелять не умеешь. Да и слова твои есть, ложь неприкрытая. Ну да, там еще будет время. А здесь ли начальник твой, что стрелять тебе и другу твоему, В меня до да монахов, со мной ехавших, велел, После того, как сам лично с охранником Своим четверых рабов божьих, Ни в чем не повинных, застрелил. Тех, что мед да травы лечебные, Для работников заводских из Китали снова везли. В абсолютной тишине, Воцарившейся на площади, Его слова разносились далеко, А он продолжал. — А я, золи ты за народа, за страну родяешь. Зачем же ты, врагам, её сигнал из берега подавал, чтобы им удобней было людишек побить, до да дома их спалить? Получается ты в этом и виноват. А теперь чего добиваешься? Какое тебе золото в порту мерещится? Кабель телеграфный, до да прака железа на тех кораблях приведённых. Жадность тебя обуяла и всех вас. Морякам завидуете, а сколько их побитых на дне лежит? да под госпитарем маятся а то вы знаете что выходных у вас нет так и они не отдыхают корабли свои месяцами с вами же чинят толкмо ещё и супостатов долить пытаются себя не жалея а вы вместо того чтобы помогать мечи из их рук выбить пытаетесь проповедь на площади продолжалась ещё более получаса агитатор попытавшивыся скрыться под чумок мужики всё же передали жандармам А что морда у того оказалась расцарапана вдоль и поперек, и растительность на голове сохранилась только жалкими клочьями, так это ничего. Хорошо, что от баб успели отбить. Глядишь, и жив остался. Не то разорвали бы. С бабами оно так. До стрельбы, к счастью, так и не дошло. Пошумев еще немного, толпа разошлась. После полудня завод уже работал. Но в слободках волнения продолжались весь день. Жандармы провели несколько облав, арестовав ещё более полутора десятков активистов. Некоторых снова пытались отбить, однако против вооружённых матросов соваться не рискнули. Ночью ещё постреляли, но к утру всё успокоилось. Вследствие сразу установилось, что управлял всеми беспорядками союз союзов, причём значительную роль произошедшим играл Владивостокский союз врачей в частности семейная чита Волькенштейн люди уважаемые и здесь ва заслуженные несмотря на аресты в прошлом ещё до ссылки на дальний восток оба активно участвовали в общественной жизни города александр александрович волькенштейн имел переписку с львом николаевичем толстым с которым познакомился в 1800 В 94 году после переезда сюда из Поста Александровского организовал санитарную службу Владивостока и стал первым санитарным врачом города. Когда с начала войны стали поступать раненые в больших количествах, он вместе с женой Людмилой Александровной поспешил работать фельдшером, организовал курсы медицинских сестёр. Не всячески способствовал развитию медицины. Что прочим не мешало ему выступать с лекциями о пагубности политики правительства в этой войне, результатом которой стали гибель и увечья многих солдат и матросов. А до что воюем? За Порт-Артур, за Цусиму, а теперь ещё и за Хоккайдо? А где это вообще находится? И зачем нам нужно? Точнее, кому нужно? Либеральная пресса их в этом поддерживала. А аргументированно возразить было и никому, да и нечем. До последнего времени все действия правительства по закреплению России на своём Дальнем Востоке носили робкий и неуверенный характер. Даже барканеров приструнить не могли. Теперь же всё менялось. Многие это видели. После прекращения беспорядков, во избежание лишних эксцессов, самые скандальные газеты закрыли на месяц, а уже отпечатанные тиражи с кричащими заголовками об удушении свобод изъяли. С журналистами провели соответствующую работу, а самые неугомонные попали под следствие об антигосударственной деятельности в это время в границах крепости, находящейся на осадном положении и о разглашении государственных военных секретов. Вопрос об умышленном или неразглашении, заводнограждении или случайном по халатности пока ещё решался. Показательным примером для всех стал состоявшийся всего пару дней назад суд военного трибунала по делу бывшего начальника инженеров крепости полковника Жигалковского, обвинённого в государственной измене. Примечание: В докладе штабс-капитана Владивостоцской жандармерии Михайлова от 28 ноя 1906 о полковнике Жи골ковском говорится: принял украли из строительного управления крепости планы фортов и батарей. Опрошен был Иванов в качестве свидетеля. Хранение секретных документов было ниже всякой критики. Пользовался неограниченной властью, обладатель ныне многомиллионного состояния конец примечание А конкретно в продаже планов фортов и батарей, воспользовавшись которыми японцы более результативно обстреляли город во второй раз и разорватывали планы высадки десантов с последующим обходным манёвром из посьета мимо всех фортов сразу на Никольскую суриск. Обгоревшие на фоне читаем эти документы свидетельствуящее о том, что пропавшие из инженерного управления планы попали именно в Токио, нашли на местах их плацдармов в Корее. А сам Жигалковский не смог внятно объяснить происхождение значительных сумм на своих счетах, и в итоге с помощью показаний подельника был изобличен. Благодаря совсем недавно высочайше утвержденному чрезвычайному дополнению к уложению о наказаниях, За государственную измену во время войны удалось быстро собрать доказательную базу и взять под стражу всех подозреваемых. Процесс, проведённый в 3 дня, закончился обвинительным приговором со смертной казнью через повешение. Но учитывая признание подсудимого и активную помощь следствию, хоть и на самом последнем этапе, казнь заменили бессрочной каторгай. Его помощник, инженер-полковник Ющенков Учитывая добровольную явку с повинной, сразу после ареста начальства был приговорен всего к трём годам крепости и десяти годам каторги с лишением чинов, наград и званий. Ни родственники, поголовно слетевшие после этого с занимаемых постов, ни дорогие адвокаты не помогли. Однако, несмотря на все предпринятые полицейским управлением и судебными властями достаточно эффективные меры, В ближайшие дни стало ясно, что волна террора только нарастала, причем объектами нападения каждый раз оказывались исключительно высокопоставленные армейские или флотские офицеры. В течение всего трех следующих дней был тяжело ранен в грудь главный артиллерист Владивостокского порта, полковник корпуса морской артиллерии Савицкий. Также ранен, к счастью, не столь опасно, Начальник штаба флота капитан первого ранга Клавьедо Колонга, получивший пулю на вылет в плечо, когда направлялся на катере в порт из бухты Новик. В советского и Колонга стреляли из винтовок с большого расстояния, что натолкнуло на мысль, что тайник в оранжерее был не единственным. Да и в слободках подозрительные револьверы находили. По номерам тех винтовок определили, что они из порт Артура Судя по всему из японских трофеев. Но на всякий случай решили проверить части местного гарнизона на предмет проникновения вражеских агентов. Там, к огромному облегчению, с бумагами и условиями хранения оружия и боеприпасов был полный порядок. Зато почти сразу выяснили, что неделю назад имело место нападение на охраняемый склад военного имущества с убийством двух часовых и неудавшийся Благодарям деятельности третьего попытки поджога. Добыв винтовки и патроны у убитых похищенных, стало не могло быть, что стреляли именно из них. Прибывший в город на совещание командир первого воздухоплавательного батальона полковник Ковенко развергся на падении прямо на вокзале, едва выйдя из вагона. При этом злоумышленник, бывший, судя по внешнему виду, корейцем, оказался убит. Он неожиданно набросился на полковника и сталпой с ножами в каждой руке, когда городовые и военные патрули находились в другом конце платформы. Но одинчик из Забайкальских казаков не растерялся и избил его толк нагайкой в пленав в ноги. Но тот сумел избавиться от уду с неожиданным проворством и снова напал. Однако опять угодил под тяжёлый руку денщика. На последующем опросе в штабе где полицейские и армейские чины выясняли все обстоятельства произошедшего, тот смущённо пояснил, что вовсе не хотел убивать того замороша, а только оглушить, а то накурится всякой дряни, потом людям покоя не дают, а как проспятся, извиняются. Но ну, от удара в ухо чёрт овзят, кстати говоря, вся вся субтильность телосложения, хоть и жилист ты, скончался, не приходя в сознание. И видать казак с горяча не рассчитал малость. Сам полковник отделался порезом предплечья и испорченному диром. Это был второй раз, когда нападавший всё же попал в руки полиции, но снова трупом. Во всех остальных случаях злоумышленнику удалось скрыться. Ни один из чинов жандармского управления достаточно агрессивно занимавшегося наведением порядка Японцы не вызывал интереса у новых террористов, что полностью исключало политический окрас данных акций или примитивную месть. Всё, что происходило в городе, скорее наводило на мысль, что японцы решили обезглавить армию и флот, выбив всех, кто по их мнению может представлять опасность. В ответ военные вместе с полицией провели тотальные проверки в китайских и корейских кварталах. А главы рей национальных преступных и контрабандистских группировок без всякого почтения припроводили в порт на Гавтавахту для встоятельной и вдумчивой беседы. На результаты были получены незамедлительно. Помимо задержанных, в ходе проверок подозрительных лиц в течение всего одной ночи полиция выдали ещё 7 странных субъектов с одинаковыми татуировками на правом плече. Все они оказались сильно побиты связаны и свалены в камыши у речки в объяснении никаких а об их местонахождении в ближайших околотах сообщили запиской привязанной к вылетевшему в окно камню когда усиленный армейский патруль и полиция прибыли на место рядом со связанными людьми у троих из которых оказались ещё и только что отрезаны большие пальцы на обеих руках лежали мешки с взрывчаткой пистолеты ножи самых причудливых форм и прочие опасные и остро железки, а также обе украденные винтовки. Одновременно с проверкой азиатских кварталов арестовали всех, кого подозревали в шпионаже или в содействии ему, в том числе до их европейцев. В отношении всех них начали тщательное разбирательство. В городе увеликомендантский час полностью запретив появление лиц без специальных пропусков. В районе штаба и порта даже днём на вокзале постоянно дежурили усиленные армейские патрули и полиция. Владивосток город небольшой, все друг друга знают. К тому же после разъяснительной работы уголовный элемент, исключительно из чувства грубо привитого патриотизма, охотно сдавал в полицию места жительства подозрительных личностей, либо сам радикально решал неудобные вопросы. Полиция несильно огорчалась, найдя в какой-нибудь выгребной яме очередное тело с уже знакомой татуировкой. Каждый её носитель являлся опасным объектом при задержаниях и плохим собеседником на следствии. Кроме карательных мер, наконец реализовали план временного улучшения жилищных условий погорельцев, предложенный ещё в день прихода большого Фридриха. Тогда сразу стало ясно, Что его очередь встать в ремонт по машинной части, подойдёт ещё не скоро, следовательно, в море ему не ходить до конца войны. Германский экипаж обязали передать свои изведования набранные из новобранцев сибирского флотского экипажа временной команде, после чего рассчитали и отправили поездами домой. На самосудно, стоявшее теперь у стенки порта, начали готовить к заселению обитателями землянок. Под берез берега Некоторые коммуникации наглухо задрайф переборки изолировали часть отсеков, использование которых во время стоянки не предполагалось, ненужные механизмы законсервировали. Управились со всем только к началу бунтов, из-за чего новоселия отметили скромно. Зато такое совпадение по времени позволило организаторам без всяродков утверждать, что это именно их заслуга. Госпорбить никто не пытался. Главное, что общий накал страстей резко пошёл на спад. В конечном итоге мероприятия по обеспечению безопасности, проведённые быстро и решительно, оказались достаточно эффективными. Нападения прекратились, но кроме резкого роста агрессивности японской агентуры, и меры все другие опасные проявления воинственности уже практически разбито, но не сдавшегося врага имевшие место у временно занятых нами его берегов. Еще до расцвета 18 октября во Владивосток прибыл из Маньчжурии великий князь Михаил. Несмотря на ранний час, он немедленно отправился в госпиталь И оказался единственным, кого медики пустили к Рожественскому. Генерал-адмирал ещё только отходил после проведённых операций. Хотя и находился теперь всё время в сознании, был ещё очень слаб. На нём общались не более 15 минут, после чего Михаил Александрович первым делом поехал в порт и на завод, где разыскал дежурного инженера. Им оказался полковник Стротанович. По сколько эту неделю ночные смены были его они говорили о чём-то почти час после чего вызвали обычный дежурный катер и отправили в бухту Уллис где осматривали мастерские и находившиеся там в работе суда сразу после этого михаил александрович вернулся в штаб флота где объявил что на вечер 19 октября назначается очередное заседание Дальневосточного военного совета распорядившись вызвать всех по предоставленному списку. В том списке, помимо членов совета, значилось ещё более двух десятков старших офицеров морских и армейских, имевших непосредственное отношение к подготовке предстоящего похода. Так совпало, что уже ближе к полудню именно в день приезда Михаила пришёл и первый поезд со штабом гренадерского лейб-гвардии полка во главе с великим князем Николаем Николаевичем. Он ехал обычным поездом, инкогнито, терпя неудобства сырового быта командования гвардейского полка, занявшего с обслугой и дорожным запасом целый эшелон, и почти не выходя в возрияниях и прочих утехах за обычные рамки штаб-офицера императорской гвардии. Благодаря какому-то невероятному стечению обстоятельств, тайная поездка через всю страну ему вполне удалась. Это оказалось полнейшей неожиданностью. Никто не мог даже подумать, что он уставит без надзора, совда на им только в мае этого года в совет государственной Воронь. Однако это имело и побочный эффект. Такая секретность лишила его доступа ко всей новой конфиденциальной информации на всё время путешествия. Сам он объяснил свой приезд необходимостью проверки ввых условиях, основополагающих принципов Начатаба под его руководством пересмотра положения о полевом управлении войсками. Наиболее подходящим местом подобной проверки ему виделась именно стремительно набирающая обороты, масштабно исследовательная акция, уже достаточно долго и успешно развивающаяся на Хоккайдо. Эими мыслями он охотно делился с журналистами и всеми прочими, проявившими интерес к его персоне сразу по приезде и при каждом удобном случае в дальнейшем. К счастью, о грандиозных планах посетить с дружеским визитом и двойным боезапасом личную ванну Микадо он все еще информирован не был. Первопричиной тому стало то обстоятельство, что после размолвки со своим царствующим племянником Николаем сначала он не счел нужным посетить чрезвычайно секретное совещание у императора, Идея была принята решение, приедав к Токио. Тогда же договорились о срочной отправке в связи с этим 15-го Александрийского гренадерского полка морем, а также гренадерского и московского лейб-гвардии полков железной дорогой. А буквально через пару дней, так и не ведая ничего об этом, он уже уехал из столицы. Но близок к вечеру, все того же 18 октября, В приватных беседах за столами приличных заведений Владивостока изучали сразу две другие версии. Первая что он рассчитывал после смещения наместника Алексеева, с которым отношения категорически не сложились с самого начала, и замены его Рожестовским, который был моряком, отодвинуть того сначала от руководства армией, а потом по мере набирания авторитета и от наместничества. Николай Николаевич являлся генералом адъютантом при его императорском величестві и одновременно генералом-инспектором кавалерии и имел гораздо больший вес в войсках. Надо же было так совпасть, что к моменту его появленія здесь должность заместителя снова оказалась вакантной. Впрочем, даже с этой точки зрѣнія его шансы могли считаться достаточно большими только пару месяцев назад. Сейчас же Висовые категории принципиально изменились. И даже после оранения Зиноя Петровича, он уже перестал быть первым кандидатом на этот высокий пост и оказался лишь вторым в очереди после Михаила Александровича. А вторая, в которой все верили гораздо загоднее, заключалась в вероятной серьёзной ссоре его с государем, после которой великий князь отправился на войну поднимать авторитет и восстанавливать утраченное высочайшее доверие. Вполне возможно, имея в качестве альтернативы другое, гораздо менее привлекательное территориальное направление в какую-нибудь Бухару, Ташкент или Тифлис. Но большинство пересудов пресекла телеграммно из канцелярии императора, которая пришла тем же вечером. В ней новым наместником на Дальнем Востоке назначался великий князь Михаил Александрович, Телеграме также высказывалась уверенность, что он, получив соответствующие полномочия, приложит все силы для скорейшего и успешного завершения кампании, и, кажется, в этом столь же успешен, как и в Манчжурии, и не менее удачлив, чем его предшественник. На следующий день в 6 часов по полудни, как и планировалось, началось заседание. С самого начала было известно, что на нем не сможет присутствовать генерал Штакельберг, поскольку вот сейчас наши армии преследовали стремительно откатывавшихся на юг японцев. Он не имел возможности оставить свой штаб. Также снова не будет и генерал-майора Бернова, заблоченного обустройством секретной перевалочной базы на подведомственных ему южных Курильских островах. Однако полной неожиданностью стал они явка великого князя Николая, чей участие под разумевалось само собой, персону столь высокого ранга, назначенный командовать гвардией в предстоящем деле, определённо следовало ввести на корыст курс дел и дальнейших планов. Однако уровень секретности не позволял этого сделать обычными способами, так что снова получалось не судьба. Судя по всему, У него в этот день нашлись более неотложные дела, которые он теперь решал, с ещё даже не вступившим в должность новым градоначальником Владивостока Иваном Инакиенчивичем Циммерманом, и ещё с несколькими лучшими представителями местного общества. Примечание. Циммерман, градоначальник Владивостока с 1905 до 1910 года, отличался либеральными взглядами. Конец примечания. Поскольку все они являлись людьми уважаемыми и образованными, к тому же ярыми сторонниками прогресса, общие и, несомненно, очень важные темы для беседы, да еще и за хорошо накрытым столом у них, конечно, нашлись. Да и отдохнуть после дальней дороги Николаю Николаевичу было просто необходимо. Как же можно принимать серьезные, можно сказать, судьбоносные решения в суете и спешке? Зато на совете присутствовал вице-директор Германии, Кредитный канцелярий императорского двора Александр Иванович Вишнеградский, пребывший, как выяснилось, вместе с Михаилом ещё вчера, являясь одновременно и представителем Министерства финансов в правлении русско-китайского банка, а сейчас ещё и личным уполномоченным его императорского величества, он уже провёл организационное совещание с дальневосточными банкирами, так сказать, на ближайшую перспективу о чем сообщил сразу, едва был представлен. О результатах обещал доложить после обсуждения основных вопросов. Сначала великий клясть Михаил кратко довел до сведения всех присутствующих первые итоги долгожданного наступления в Манчжурии, приведшего к полному разгрому 2-й японской армии генерала Оку и тяжелым потерям в 3-й армии генерала Ноги. Сейчас бои идут уже между Теллином и Мугданом. Причем японцы бегут быстрее, чем могут наступать наши войска. Это позволило отправить часть незадействованных резервов из Маньчжурии еще дальше на восток для усиления десантного корпуса, предназначенного для действий у Токио. С большим удовлетворением была принята новость о многократном расширении штата переводчиков с японского языка. Причем хитроватая улыбка великого князя начавшего разъяснение относительно происхождения столь большого количества таких дефицитных специалистов, стало понятно далеко не сразу. А тот смог дотянуть интригу до самого конца, начав с того, что по причине катастрофической нехватки кадров этого профиля в казенных структурах на самом верху было принято решение об изыскании резервов на местах с широким привлечением инородцев, но обязательно российских подданных и выходцев из всех сословий без исключения за хорошую фиксированную оплату. В итоге, благодаря активной помощи купечества, до войны имевшего налаженные торговые связи с Японией, набрано целых 3 русско-японских переводческих отдела, причём все сотрудники владеют не только разговорным, но и письменным японским языком что было огромной редкостью ранее. Теперь же, в некоторых случаях, даже диалектами. Все прошли соответствующую проверку и в ближайшее время прибудут в крепость. Начавший набирать силу в одобрительный гол в зале буквально споткнулся по следующей фразу Михаила. «Хочу обратить ваше внимание, что один из отделов чисто женский». Мгновенно воцарившаяся тишина Спустя несколько секунд нарушилась первыми робкими шепотками, обращенными к соседу. Все боялись поверить, считали, что услышались. Это, как же, женщин на войну? Ну, конясь, насладившись произведенным эффектом, повторил, добавив с нажимом, что считает, в корне неверным, если человек, обладающий столь специфическими способами, Его остро востребованными в данный момент знаниями работа от гувернанткой или даже кухаркой. Ни его половая принадлежность и социальный статус к делу не мешает. А этот особый отдел говорит работать только в штабе и никакого непосредственного участия его в его боевых действиях не предусматривается. Решение принято и даже уже исполнено, так что обсуждению не подлежит. Помимо найма российских подданных, прибегли даже к вербовке в Шанхае через полковника Доссина и посланника Павлова. Набранные там сотрудники были благополучно доставлены на большие конвои, пришедшие из Европы. В данный момент штабам в среду составить и согласовать заявки на минимально необходимое количество переводчиков для работы в боевой обстановке. Далее обсуждали положение дел с подготовкой параходов и самих войск к переброске на тихоокеанское побережье Японии. Транспортов, уже приспособленных для перевозки пехоты, пока ещё было недостаточно, хотя работы в этом направлении велись круглосуточно. Помимо уже имевшихся в распоряжении судов, включая пришедшие из Балтики и Чёрного моря конвои, были мобилизованы четыре парохода разгружавшиеся в Николаевске. На них тоже вели соответствующие работы. Даже для ремонта боевых кораблей не было снято ни одной бригады из задействованных на этом направлении. Тем не менее, сроки окончания всё равно выходили за рамки ранее оговоренных границ. Радовало, что с комплектованием экспедиционного корпуса проблем теперь не было. В самое ближайшее время ожидалось прибытие во Владивосток остальных эшелонов с частями Московского лейб-гвардии и Гранадерского лейб-гвардии полков из столицы. Кроме них для экспедиции выделялись два полка из Владивостокской пехотной бригады 101-й Пермский, доставленный кайзером Фридрихом и 15-й Александрийский-Драгунский, привезенный конвоем с Черного моря. Подвоз еще минимум двух полков из состава 9-го армейского корпуса задерживался из-за перегрузки железной дороги. В качестве замены им планировали временно взять два полка до двух из гарнизона Хоккайдо. Это и с того, что уже было фактически под рукой. Серьёзным дополнением стало пополнение из Ванчжури, причём благодаря экстренным мерам развития речного транспорта Дальнего Востока, начавшим наконец давать заметную отдачу, Сроки доставки этого пополнения резко сократились. Поток грузов, постоянно пребывающих в Николаевск-на-Амуре речным путем, всего за полгода увеличился более чем в 10 раз, неумолимо потянув за собой и развитие всей сопутствующей инфраструктуры. Значительно улучшившаяся благодаря этому ситуация со снабжением Владивостока позволила организовать быструю переброску поездами и баржами, из-под Харбина, еще и четырех полков, из только еще прибывающего и пока не востребованного там 9-го армейского корпуса по одному из каждой дивизии. Так что войск для задуманного набиралось вполне достаточно. Причем войск либо уже обстрелянных, либо кадровых и хорошо укомплектованных. Таким был прибывший из Киевского военного округа в середине августа 9-й корпус — К началу наступления он находился в резерве 3-й Маньчжурской армии. В данный момент два полка, исходивших в него 5-й и 44-й пехотных дивизий, уже отправлены из Николаевска на пароходах в пункты накопления десантных сил в ухтах Владимира и Декастри. Командовать экспедиционным корпусом после обсуждения нескольких выдвинутых кандидатур в заочном назначили генерал-майора Бернова. Он оказался единственным из всех, уже имевших опыт оборонительных боёв в горно-лесистой местности в начальный период войны, а потом и успешных наступательных действий, командуя корейским отрядом. Грандиозность преслещавшего дела, только теперь более-менее оформившегося в общие контуры главного плана, завораживала, столь на масштабных десятках операций проводить ещё не доводилось. Оביём перемещаемых грузов минимально необходимую для её проведения оказались сопоставимы с так и не состоявшейся до сих пор атакой черноморских проливов и значительную часть из этого ещё предстояло где-то найти закупить доставить зафрахтовав для этого суда либо выкупив и мобилизовав те что уже находились в наших портах дальнего востока и только в отдалённых переброски войск Со всеми пробежуточь штринпунтами перевосходила таковую на Чёрном море в несколько раз плюс к этому разные маршруты исследования отдельных отрядов до точек сосредоточения с формирующимся обеспечением всем необходимым а это всё деньги деньги и ещё раз деньги и всё это параллельно с погашением уже сейчас набранных кредитов за доставленные и успешно израсходованные совжения закупленные в срочном порядке станки прессы кузни литейки и плату труда рабочих их установивших и наладивших большей частью иностранцев да ещё и со сверхурочными а также за сами проведённые при помощи уже и этого оснащения ремонтные работы позволявшие раз за разом неприятно удивлять противника плюс к этому произвести окончательные расчеты за дорогое и сложное вооружение от дальномеров и станций без проволочного телеграфа до боеприпасов и простых телефонных аппаратов и провода. А еще оплата услуг тайных агентов, которых стало во много раз больше. Экономить, отказываясь от, от оперативной разведки, уже не пытались, а теперь расходы на нее, проходившие только по ведомостям Владивостокской крепости, в разы превышали таковые на всю империю ещё двухлетней давности транспортного тоннажа для переброски экспедиционного корпуса и всего его имущества к месту высадки. По предварительным подсчётам штабов набиралось почти достаточно. Но одна только цифра, обозначавшая количество угля, потребного для приведения всего этого в движение, пугала, так ведь кроме угля Еще много чего было нужно купить, либо оплатить вперед, чтобы поэтапное развертывание и накопление сил шло по плану. А денег уже сейчас не хватало. Чрезвычайная часть государственного бюджета резким скачком трат последних месяцев сильно превышена. Дальневосточные подрядчики большей части уже почти полгода работали без оплаты, загоняя и себя, и моряков в долги. Расчеты показывали, то даже урезанием статей мирного бюджета выкроить необходимое финансирование в необходимые сроки никак не получалось. Поэтому пускать на военные нужды часть обычного бюджета, сокращая второстепенные расходы, до недавнего времени не решались. Это привело к тому, что у России после отказа в очередном кредите со стороны союзной Франции, состоявшегося уже достаточно давно, На метере серьёзные финансовые трудности, особенно обострившиеся после судороги стачек и беспорядков, прокатившихся по стране. Однако теперь, судя по докладу единственного финансиста, затесавшегося в среду вояк, ситуация изменилась. Хотя французы всё так же отказывались суживать нам деньги, более того, даже пытались именно сейчас драть процент по уже выданным кредитам, выход нашёлся. Еще недавно считавшийся секретным договор между российскими и германскими императорами получил огласку, естественно, далеко не по всем пунктам, но в соответствии с ним уже началась работа по ратификации кардинально переработанного русско-германского торгового договора, в рамках которого был предоставлен крупный денежный заем с довольно крупной ставкой. Именно благодаря ему удалось организовать столь оперативную отправку сначала двух лайнеров-прорывателей, а потом и полноценного конвоя с Балтики и провернуть ремонт эскадры Дубассова. Но это было уже сейчас в тихом океане разворачивается сеть угольных станций для обеспечения действий нашего флота на заключительном этапе войны. На колониальные владения Новой Гвинеи, Марианских и Маршалловых островов Имейте крентное распоряжение из Берлина о оказании всемерного содействия любым судам, действующим в интересах России, и плотового контроля за гуамом, принадлежащим американцам, в том числе включая и телеграфное сообщение этого острова, плоть до задержки опасных или нежелательных телеграмм. Кроме того, по итогам состоявшихся вчера встреч с господами Альбертсом, Биннром Бриннером, Эпштейном и другими местными тузами бремя военных расходов, помимо казны, с готовностью согласились взять на себя и дальневосточные банкиры, начиная с акционеров Русско-Китайского банка. Примечание. Альбертс Густав, соучредитель крупнейшей на Дальнем Востоке фирмы Кунс и Альбертс. Путеводители того времени рекомендовали не брать с собой в путешествия наличные деньги, которые могли пропасть, а открывать счета в банках этой фирмы. Бринер Юрий Иванович, купец Первой гильдии, почетный гражданин Владивостока. Эпштейн, директор Русско-Китайского банка. Конец примечания. Не останутся в стороне и промышленники имелись в виду те, что доселе сдерживали свои патриотические чувства. Так ныне они вместе с финансистами создают фонд развития русского Дальнего Востока, в который единовременно жертвуют немалые средства и обязуются ежеквартально пополнять его фиксированным процентом от прибыли, вплоть до реорганизации всей структуры. При этом будут сохранять приоритетными именно русские военные заказы, по примеру Лингдгольма, Суворова и Гинзбурга, уже активно сотрудничающих с флотом и армией даже в долг. Такой сговорчивости весьма способствовало присутствие на той встрече чинов из жандармского управления, с какими-то важными документами, которые были предоставлены для ознакомления в узком кругу, вместе с краткими выдержками из уложения по наказанию за государственную измену и все того же высочайше утвержденного чрезвычайного дополнения к нему в частях, касающихся разграничения коммерческого интереса и спекуляций с последующим приведением некоторых бухгалтерских книг. Однако, с широкой глазки, этот факт ни тогда, ни после не получил. Кстати говоря, все долги флота будут полностью погашены в самое ближайшее время. На экстренном совещании Кабинета Министров, состоявшемся в Царском селе, полтора месяца назад, было принято решение о значительном увеличении прямого финансирования театра военных действий. Вместе с тем... Введён ряд мер по ужесточению финансовой дисциплины, особенно на высшем уровне, а также по вытеснению иностранного капитала из стратегических отраслей промышленности и добычи ископаемых. Теперь его присутствие станет возможно только с долевым участием, не превышающим таковое по акциям от российских промышленников и при обязательном сохранении контрольного пакета за государством. На господам Рочельдан и их интересам отныне вообще нет места ни возле Бакинских нефтяных полей, ни где-либо ещё в пределах империи. По статьям расходов Морского ведомства, плавание судов, заводы и адмиралтейство, ремонт судов и портовые запасы и некоторым другим, касающимся личного состава и связи, выделены дополнительные кредиты более чем на 50 миллионов рублей а отдельно на морскую артиллерию и минное дело, заготовление новой артиллерии, минных аппаратов и электрического освещения ещё 35, что почти удваивает исходную сумму по ним. Основная часть этих денег идёт целевым назначением на нужды Дальнего Востока. Далее Вышнеградский дал необходимые пояснения по поводу приезда высочайшей ревизионной комиссии, отметив Что главные причины её появления на самых дальних окраинах державы являются отнюдь не деестрой штаба наместника и Тихоокеанского флота. Все финансовые издержки, которых считаются чрезвычайными военными расходами, и безусловно покрываются казной, а исключительно финансовые злоупотребления, допущенные со стороны прежнего руководства Маньчжурской армии и наших представителей в Корее, а теперь в Шанхае. Это выдало недоумение у многих. Сразу прозвучали возражения в духе: "Не знаем, как там в старице, но здесь, на дальнем востоке, широко известно, что с момента прихода из кадры действительно ставший советник Павлов достаточно успешно справлялся со своими обязанностями. Одно только недопущение Интернирование отправленных к нему Шанхай-транспортов второе из кадр чего стоило. Кроме того, до него всё время поступало кое-какое сообщение, причём не только в Николаевск, но даже один раз и на Цусиму, и более-менее достоверная оперативная информация. А ещё раньше ему удавалось доставлять припасы даже в осаждённый порт Артур. Однако Александр Иванович обстоятельно по пунктам обосновал законность данного интереса, начав как раз с транспорта фэскадры. Яказал, что они не были интернированы только потому, что их начальник, капитан первого ранга Радлов дал командирам чёткие инструкции, в рамках которых все суда, придя в порт, были уже вовсе не транспортами второй эскадры. Относительно них велись переговоры о продаже доброфлоту о чем немедля отправили шифрованную телеграмму в Главное управление торговли и мореплавания. Там быстро сориентировались и действительно задним числом организовали фиктивную сделку, превратив их в обычные коммерческие суда, якобы не принадлежащие флоту, еще за 10 дней до его прихода. Подробностей рассказали. Это и небольшие махинации, полувполне естером причины, они день не разглашали от того и во Владивостоке до сих пор об этом неизвестно не было. Относительно операции тут Павлов тоже оказался не на высоте. Изначально он должен был согласовывать все свои действия с агентами в Пекине, Танзине и с наместником Алексеевым. Однако ограничился только несколькими самостоятельными операциями косвенно подставив других и развалив этим общий подготовленный план совместных мероприятий правительственных агентов. Итогом стало случайное и бессистемное снабжение крепости порта Артур, далеко не всегда соответствовавшее действительным потребностям осажденных. Из-за ухудшения условий связи с сентября 1904 года Алексеев вынужден был предоставить Павлову самые широкие полномочия. Это немедленно сказалось на расходах. По предварительным оценкам, только при закупке провизии он нанёс ущерб казне в полмиллиона рублей. А потом ещё были мутные делишки с наймом пароходов для нужд разведки на пути второй эскадры через контору Циммермана и с закупкой железа для нужда армии, которая оказалась никому не нужна, а да при эвакуации из Порт-Артура стоимость вывозки каждого пассажира оказалась едва ли не вдвое выше положенного. На это обратил внимание высший государственный контролер генерал-адъютант Лапко, собственно, и давший ход делу, за что едва не поплатился карьерой при прежнем премьер-министре. Примечание. В реальной истории, по воле премьера-министра Витте, это все же стоило ему карьеры. Конец примечания. Только тогда обратили внимание и на другие, явные несоответствия в ведомостях и инструкциях. Из прочих заслуг Павлова наиболее известна организация рейса парохода «Кинг Артур» в «Форт Артур». Этот английский транспорт оказался последним прорвавшим блокаду. Ну как выяснилось, прорыв состоялся исключительно потому, что телеграмма, задерживающая выход судна, уже не застала его в Сайгоне, что снова ничуть не помешало то ли самому действительному вставскому советнику, то ли людям, его контролировавшим, записать и это ему в заслуги. В общем и целом, действия Павлова по спасению порта Артура и его последующей эвакуации приданными неудовлетворительными, и по этому вопросу ещё будет серьёзное разбирательство. Примечание. В реальной истории все перечисленные факты имели место, и дело было заведено, но уже после войны, и кончилось оно фактически ничем. Конец примечания. В конце уже никто не встревал стихийными замечаниями и комментариями. Слухи о том, что уходят были времена глупейших, необъяснимых неувязок и непомерной экономии на всём, чаще всего в ущерб делу, конечно. Витали вышех в церах Владивостока уже неделю-две, но им особо не доверяли. И однако столь основательный доклад вселил в участников совещания законную уверенность, что добивать порога, буквально за хресторади, всё же не придётся. Пусть без новых долгов на государственном уровне не обойтись, но у флота и армии будет все, что нужно. Закончили заседание уже традиционно бурным обсуждением сроков ремонта боевых кораблей. Возглавивший флот контр-адмирал Естин еще с самого первого дня после возвращения во Владивосток требовал обязательного и срочного введения в строй основных сил всех трех комплектных, бронировался типа Бородино, согласившись тогда с доводами инженеров, тем не менее, на своих убеждениях он не отказался, и через несколько дней уже предложил компромиссный вариант и продолжал настаивать на использовании всех современных кораблей линии с башенной артиллерией, то есть даже один из них останется в неполностью боеспособном состоянии. Технические возможности порта и прочие сдерживающие факторы так и не позволили приступить к реализации его идей. Теперь же, вдохновлённый открывающимися перспективами, он категорично заявил, что все прежние решения относительно приоритетов ремонта и планов списания под склад запчастей Александра III следует пересмотреть. Но он считал, Что проведённа на нём доработка систем управления огнём, позволяя достаточно эффективно использовать его даже во оружив и оснащёнными 12-дюймовыми стволами, доставшимися с Бородино. Сегментные боеприпасы для главного калибра, фугасы для среднего и шрапнель для 3-дюймовок обеспечат достаточную пасы со всех стороны для любых современных береговых батарей. А других серьёзных противников в предстоящем деле не предвидится. Зато для достижения нужного морального эффекта ничего лучше личного здоровенного броненосца в его в строю не придумаешь. При этом контр-адмирал имел уже предварительный проект, составленный бывшим старшим механиком Суворова, капитаном Вернандером, в целях радикального сокращения времени докового ремонта предлагалось вовсе снять раскаченные и лишившиеся надёжной поры из-за деформации шпангоутов броневые плиты главного пояса Александра в носу, просто зашив весь вмятый участок борта деревом, даже без становой рубашки поверху. Это восстановит обводы корпуса и позволит избежать риска появления течей под ударами мощных океанских волн. Проект безусловно был спорным и позволял экстренно решить только проблемы с водоотводностью. Но Ессон упирал на то, что за той бронёй, что сейчас едва держится и только раскачивают швы, ничего жизненно важного нет. В случае попадания в старядо максимум неприятностей это затопление небольшого объёма помещений до совоей конечности, но шансов нарваться на такое попадание немного. К тому же в бою с батареями его можно будет поставить в середину колонны, где вероятность поражения снарядом противника всегда меньше. Зато наш огонь будет сильнее. Да и пушкарям с фортов в этом случае будет целей перед глазами на одну больше, причем целей, постоянно изрыгающих смерть на их головы. Кроме того, он требовал минимум 2-3 дня до общего выхода, чтобы успеть испытать отремонтированные корабли в море, но в этом пункте ему сразу и безоговорочно отказали. Продолжать сдвигать сроки начала операции дальше было уже нельзя, и так рисковали нарваться на свирепые шторма в Тихом океане. А это означало, что приступать к постепенным ходовым пробам необходимо уже сейчас, чтобы избежать завала в случае выявления серьёзных огрехов или новых дефектов. Однако, в данный момент вывести на испытание было возможно лишь Дмитрия Донского, малые броненосы и Сесоя Великого, работы на которых уже закончили. Все остальные не могли завершить ремонт ранее 24 октября, так как выявившиеся в ходе переборки неисправности потребовали гораздо больше времени для их устранения. Причем контр-адмирала Греве в этом вопросе полностью поддерживал флагманский механик Политовский, сказавший, что и так уже сделано невозможное. До войны с этим не меньше двух месяцев провозились бы. Вопрос с Александром так и оставался объектом горячих споров до последнего момента. Но в итоге и он оказался включен в состав ударной группировки флота, при этом после окончания работ должен был нести всего пару 12-дюймовых пушек, имея в действии только кормовую башню главного калибра и 6-дюймовки, дозалатанную деревом скулову без брони вдоль ватерлинии на протяжении примерно 9 метров. Он выводился во второстепенные корабли линии. Его планировали включить состав самого посреднего догоняющего конвоя, если, конечно, все же успеет доделать. Вложенный в его носовые бомбовые погреба и крут камеры штатный боезапас мог обеспечить способность стрельбы усеченного главного калибра водовоя дольше либо становился резервным запасом эскадры. А на полубаке, перед неподвижной башней, которую предполагалось украсить муляжами орудий, И на ней самой разместили дополнительно шесть труб для марок. И шрапнель должна была хотя бы частично компенсировать облегчённый бортовой залп. Бородино также опаздывал к началу развёртывания. Выпустить его в море планировалось немедленно по завершении установки двенадцати новых орудий с Александра. Добёвынутые из елово-горевшей носовой башни пушки после ремонта мантировали в носовую башню Бородино обеспечивая третьему новейшему броненосцу ветерану Тихого океана хотя бы пару достаточно точно бьющих колотушек перевооружить таким же образом и кормовые уже не успевали и так судя по всему его индивидуальный маршрут в состав группы попутчиков и точки rendezvous флотом предстоял спланировать индивидуально На этом совещание закончили, но многочисленные организационные моменты согласовывались все оставшееся время до отправки первых охраняемых карваров и даже уже позже. Предусмотреть все, особенно появившиеся в средстве истечения некоторых обстоятельств, обязательные для исполнения капризы, просто невозможно. Хотя, конечно, стремиться к этому было нужно. дело в том, что немалую долю в общую сумятицу внесла и концентрация августейших особ на территории крепости Владивосток, стремительно начавшая возрастать после середины октября. Ещё не улеглись страсти после приезда Николая Николаевича, как на германском походе в Боснии, доставившим, кроме 120-мм гаубиц и старядов к ним, ещё и груз телеграфного провода, электрических машин аккумуляторных батарей для подлодок и прочих хитроумных изделий, необходимых для ведения современной войны и производства фирмы Сейменс и Гальске и нескольких других, прибыл еще и великий князь Кирилл Владимирович. Заканчивая лечение в Германии после вынужденного купания в холодной мартовской воде, приключившегося с ним во время гибели броненосца Петра Павловска, еще в прошлом году, Он лишь должен заниматься окупкой всей этой техники и её сопровождением на театр военных действий. Капутно контролировал проведение подготовительных работ к вооружению этого парохода, уже выкупленного у его владельца компании NDL. Над доставленной им же береговые шестидюймовки с батареей Бавы. Высчайшим указом предписывалось закончить все работы по сборке фундаментов а также монтаж газоделательного завода и грузового лифта в кормовом трюме для подъема и опускания оболочек аэростатов в сложенном неснаряженном виде еще на переходе. А по приходе во Владивосток поставить и опробовать пушки, протянуть дополнительные линии связи, собрать изготовленный и уложенный в трюмы каркас и натянуть обвес парусинового ангара на юте сразу за грот мачтой. После этого перекрестить Боснию во вспомогательный кайзер-аэростат-носиц Цусима. При этом сам великий князь, как морской офицер в чине капитана первого ранга, по прямому приказу императора должен был возглавить один из конвоев, в который будут включены транспорты гвардии. Ибо негоже в столь грозный час разбрасываться офицерами столь высокого ранга пусть и не имеющими опыта командования, корабельными соединениями. Официально это делалось для того, чтобы сохранить управляемость гвардейского конвоя в рамках общей диспозиции флота и десантных сил. Зная норов Николая Николаевича-младшего, считалось, что в этом случае в сложной ситуации не придется мериться титулами, поскольку один великий князь командует транспортами, везущими другого великого князя. Один в главной море, другой на суше. Но среди офицеров сразу пошли разговоры, что таким способом Николай II просто пытается расстроить его уже вполне сложившиеся амурные отношения с Викторией Мелитой, бывшей женой великого герцога Гессенского Эрнста Людвига. Разрешения на брак с ней не давали ни русский, ни английский монархи, Чем и близкими родственниками являлись обе половины этой пары. Волнение естественно что это просочилось и до женской половины света Владивостока, вызвав томные вздохи и ахи. Для максимального соблюдения секретности в городе и его окрестностях снова провели восстановительную зачистку подозрительного элемента. На постоянном дежурстве находилось не менее двух телефонинов чтобы иметь возможность перебивать чужие передачи, если они будут замечены. А отпуск всех гражданских депеш с Владивостокского телеграфа прекратили ещё за 2 дня до начала движения, то есть начиная с 22 октября. Оgangenчательные маршруты и графики переходов конвоев предстало детально проработать штабу флота в ближайшее время. Поэтапная погрузка войск На транспорты во Владивостоке, в заливе Пассиет и Николаевском на Амуре, якобы для усиления гарнизона острова Хоккайдо, с задачей его полной оккупации, была спланирована максимально плотно, так же, как и график перевозок всего этого контингента в пункты сосредоточения. Отправлять их на восток предполагалось только после окончания ремонта основных сил. Чтобы обеспечить мощный эскорт для перекрытия предстоящей переброски войск отряда Небогатова, ещё в середине сентября получил приказ проводить как можно чаще разведку вражеского побережья к югу от пролива Цугаро, причём для выявления и уничтожения возводы передовых пунктов возирования лёгких сил противника, а при случае и самих этих сил. Предписывалось делать это как в Японском море, так и в Тихом океане, и желательно одновременно. Главной целью таких активных превентивных действий контр-адмирала Небогатого становилось теперь обеспечением безопасности запланированной крупномасштабной перевозки армейского контингента проливами Лаперуза и Цугару, а также через контролируемые нами проливы южных Курильских островов. Основная часть транспорта вместе с главными силами флота должна была проследовать севернее Хоккайдо по самому безопасному и скрытному маршруту. Но в присещении деле предполагалось активно использовать и части, уже получившие опыт боевые действия на японской территории. Для посадки войск, привлекаемых к Такийской экспедиции, из состава только что сформированных гарнизонов Хоккодата, Саппоро и Мурарана выделялись шесть больших пароходов, которые надо было протащить с Угарским проливом в порты Южного Хоккайда, не обеспечить их безопасную погрузку буквально под носом у японцев. То ли противнику что-то стало известно об этом, то ли в Токио просто решили снова попытаться прикончить незваных гостей, засевших в их портах. Или это так сопало, но прежде чем приступили к реализации этих планов, Наши базы в проливе Цугару снова подверглись мощной атаке. Несмотря на агрессивную разведку и постоянное совершенствование береговой обороны, эта атака оказалась неожиданной и по-моему, вполне успешной. Избежать ощутимых потерь русскому флоту снова не удалось. Хотя на общих планах это никоим образом не отразилось, но в итоге всех коллизий и назначенные ранее сроки Удалось начать выдвижение только первых эшелонов армейских конвоев с полками из 9-го армейского корпуса, уже посаженными на пароходы. Все остальные должны будут уйти следом в течение четырех суток. После поэтапного выдвижения, сосредоточения и объединения всех войсковых конвоев уже в Тихом океане, первые и второй боевые отряды флота должны будут сопроводить их саду к точке РНДВ, встрече с кадрами адмирала Дубасова, неотрядом капитана первого ранга Егориева. Ею было обозначено острова Банин, примерно в 500 км к югу от Такийского залива. Не имевшаяся там обширная бухта, именуемая Порт-Ллойда, шёл не подходила для того, чтобы после океанских переходов привести корабли в порядок и дать передышку насидевшимся в тесных трюмах штурмовым полкам перед последним решительным броском к японской столице. Там же предполагалось провести до оборудования судов, назначаемых на роль прорывателей заграждений. Наверняка найдутся и подходящие для учебных стрельб и маневров места. Несмотря на острый дефицит времени, идти требовать коллективной внеочередной ауденции у Микада без предварительной записи да ещё и не проведя минимально необходимого курса совместной общей боевой подготовки, ну считалось по меньшей мере неприличным. Да и войска познакомить хотя бы с некоторыми полезными нововведениями, уже оправдавшими себя в Манжурии, тоже было не лишним. К тому же имелись кое-какие новые наработки, которые также стоило примерить к реальности в спокойных условиях. Раньше для этого времени не нашлось. Добиться всего за неделю-полторы пребывания на Банине, хоть какой-то сплаванности в столь разношёрстном соединении, конечно, никто и не рассчитывал. Но как минимум научиться понимать друг друга, ветеранам тихого океана и их пополнению всё же требовалось. Опехота гвардейоры и гвардейцы, ещё не имевшие практики высадки на необорудованный берег, И не нюхавши пороха, должны были набить первые шишки в столь непростом деле, без осложняющего всё и всегда вражеского обстрела. Да и привыкнуть плотная опека с моря и понять, как этим правильно пользоваться, им тоже не мешало. Своевременно извести Дубасова о дате и месте встречи удалось через немцев с объединением пробиравшихся разными маршрутами отрядов и конвоев в силу эскадры и прибытием барона Розеяна из Америки, сосредоточение сил должно было закончиться. Далее флоту в полном составе предстояло ни много ни мало взять штурмом Токийский залив, где великий князь Михаил от лица его брата императора Николая II, без вмешательства третьих стран, Сморовец спокойно подписать мирный договор с императором Японии. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.